Глава восемнадцатая, в которой герой встречает кровавый рассвет «Снова ты! И в такой момент, когда я в двух шагах от успеха стою!» Стоящий напротив лязгнул зубами так, что я чуть отпрыгнул в сторону, подумав, что он сейчас не в нос ими вцепится. «Думаешь, я все забыл? Нет, я помнил про тебя!» «Как в игру входил, так каждый раз вспоминал и следил, следил за тобой, потому что знал, что раньше или позже мы встретимся, только не думал, что так и здесь». «Не могу ответить тем же», — вежливо произнес я, краем глаза заметив, что мой соперник вот-вот получит удар в спину от одного из бойцов «Мастера Стрекоз». как видно, решившегося своего коня и вступившего в пеший бой. «С нашей последней встречи не вспомнил тебя ни разу. Зачем? Я не злопамятный, я добрый!» Сабля полоснула по шее неожидающего такого разворота событий игрока, тот его звыл и, развернувшись, попробовал отмахнуться от неожиданной напасти своим ятаганам, правда, в этом не преуспел, Но вот зато мой меч немедленно вошел в его бок сняв изрядное количество здоровья. Нет, мои слова являлись чистой правдой. Я не таил никакого зла на этого нелепого полуорка, с которым когда-то очень давно меня несколько раз свела игровая судьба. Просто он мог меня приблизить к выполнению квеста, потому судьба его была предрешена». «Сволочи — Сволочи! — взревел Эуих, пластая воздух своей кривой саблей. — Деритесь честно! — В смысле? Надо еще одного из наших позвать, — уточнил я. — Твое честно, насколько помню, трое на одного. Клинок бойца из воина света снова нашел дорожку к телу полуорка, а следом затем и я задел его плечо, причем хорошо так ощутимо. «Ты никак его знаешь, приятель!» — осведомился у меня нежданный союзник, кружа вокруг безостановочного пящего эуиха, словно стервятник над добычей. «Товарищ Агр со стажем!» — пояснил я, выбирая момент для очередного удара. «Когда только в игре начинал, он пару раз меня со своими приятелями раздевал до испотнего, а после еще и глумился». «Ты не лучше!» — завопил полуорк, пытаясь достать меня своим оружием. «Сам сколько раз меня минусовал!» «И всякий раз за дело!» — заметил я, с легкостью уворачиваясь от тусклой стали его клинка. «Или это не так?» Эуих, который некогда стал причиной моей самой первой игровой смерти, не стал отвечать на мой вопрос. Вместо этого кинулся в новую атаку, которая, собственно, и стала для него последней. Боец-мастер-астрекоз нанёс ему в спину сразу несколько ударов, выбив жизнь из противника почти до конца. Да и от меня ему перепало в то же самое время. Уровней мой давний противник, конечно, за это время поднял немало, Но все равно шансов на победу у него почти не было, даже если бы я дрался с ним один на один. Слишком много эмоций и слишком мало хитрости, как, впрочем, и тогда в старое доброе время, когда игровой мир мне казался простым и понятным. «Агро завалить святое!» – сказал он мне. «А если еще и того, который тебя на перерождение отправил, так и вовсе!» «Твой удар, последний, дружище, по праву!» «И то верно!» Я нагнулся к обессилившему полуорку, валявшемуся на траве и с ненавистью смотревшему на меня. «Ты бы больше мне на дороге не попадался, клыкастый! Не надо! Я не приношу тебе удачу, понимаешь? Я твоя смерть!» А после вбил острие меча ему в разъявленный в обреченном крике рот. А после того, как вместо тела на траве оказался белый кокон, обшарил его и переправил все содержимое в свою сумку, следом затем сказав игроку, что мне помог. «Половина твоя, после боя разделим». «Ни к чему», — отмахнулся тот. «Добыча нынче на всех достанет, а это тебе компенсация за прошлое выходит». И потом, вспомнил я, рассказывали мне про него, На самом деле редкая скотина, он в степи со своей бандой только на игроков охотится. Таких обязательно минусовать надо, причем как можно чаще. Кстати, и я ведь что-то такое слышал совсем недавно, то ли от Фредера, то ли еще от кого. Выходит, про Эуиха тогда речь шла, а я весточку из прошлого, выходит, и не распознал». Бой тем временем, похоже, начинал подходить к концу. Где-то за пределами лагеря и костров в темноте раздавалось лязгание стали, крики, конское рожание и метались неясные тени. Там продолжался верховой бой. Мне, признаться, было очень хотелось глянуть на то, как это все происходит, поскольку раньше ничего подобного в игре не встречалось, но ну, в массовом исполнении имеется в виду. Так-то Гунтер тоже на лошадке скакал и с нее вражину разил. Хоть бы даже ту самую, которую я только что на точку возрождения отправил. Вот только времени у меня на это не было. Нужно еще четверых бандитов прибить. Двух я завалил очень быстро одного за другим. Это были не сильно высокоуровневые подранки, которые, похоже, надумали свалить куда подальше от нагрянувшей на пасти, а наткнулись на меня, чем очень порадовали. Второй, правда, умирать очень не хотел, да и саблей махал умело, потому смог меня слегка зацепить, правда, никак ему это не помогло. Девятого на меня выгнал Назир, причем реально, прямо как дичь, с улелюканьем и грозным выражением в лица. Правда, тут и противник оказался совсем уже юный и неопытный, Ему на глазок восемнадцати не стукнуло. Скорее всего, это был его первый бандитский рейд и первая битва. Ну и последняя, соответственно. В другой такой ситуации я бы его, скорее всего, пощадил и предоставил возможность улизнуть. Но не сегодня и не здесь. Звон сабель стихал, а дело-то не сделано». потому рубанул я этого неудачника с оттягом по шее, выбивая из него цифровую жизнь. А вот с последним негодяем мне пришлось крепко покрутиться. Кончились враги, вот какая штука! Кругом валялись тела, которые уже принялись обшаривать жадные как до битвы, так и до добычи варвары, до десяток белых коконов, и все! Признаться, я уже решил, что все, не повезло мне этой ночью, причем по высшему, самому обидному разряду. Не страшен тот облом, который последовал в начале пути к цели. Ты в этом случае ничего не теряешь, более того, что-то даже приобретаешь. Например, моральную закалку, готовность к тому, что путь будет долог и труден, Причем ждать тебя на нем ни не одни удачи станут. Дерьмовым тоже случается. А вот когда так, когда в шаге от заветной цели ты понимаешь, что все, перед тобой глухой тупик, дальше пути нет, причем никакого даже через бурелом метели ли горы, это крайне обидно. Нет ничего хуже, чем видеть, как твои труды превращаются в пепел и труху, даже если так, как у меня». Когда задача в планах не стояла и была поставлена внезапно и вдруг, награду-то я уже считал своей, пребывая в уверенности, что никуда она от меня не денется. Прямо скажем, повезло мне. В самый последний момент, когда я решил, что уже можно махнуть рукой и сказать «да и хрен с ним», на меня вынесло истерзанного хромающего бандита с безумным взглядом, Он заметил меня, заорал что-то невразумительное и кинулся в атаку, размахивая саблей, лезвие которой было порядком исчерплено. Удар второй, третий, брызги слюны, летящие в лицо изо рта противника в тот момент, когда он выкрикивает оскорбление в мой адрес, а потом я делаю тот самый выпад, который подводит черту под выполнением взятого на холме квеста. «Невелика заслуга добить до эдакого неудачника!» Передо мной осаживает своего коня Рангхан. «Но ты все же обогрил свой клинок вражьей кровью, человек из-за гор. Это видел я и мои воины. Ты ни разу не струсил и не побежал. С тобой можно делить еду. Конечно, только до тех пор, пока мои руки связаны клятвами, потом мы по-другому поговорим». Вами выполнено задание «Право на степь». Награды – 15000 – опыта, 7000 – золотых, амулет степняка, 2 единицы к репутации с фракции степные варвары», дополнительная награда номер 1, плюс 3 единицы к репутации с фракции степные варвары», дополнительная награда номер 2, плюс 5 единиц к репутации с фракции степные варвары», Ключ к шкатулке с секретом. Вероятность успешного применения — 45%. Во как интересно! Ключ с вероятностью успеха при его использовании. Повезло, получи игровую вкусняшку, не повезло. Скорее всего, прозвучит обидный дзынь. Опять что-то новенькое. Хотя, может, уже и старенькое, я ж за этим не слежу. Что ключи редки знаю, что дороги на аукционе тоже, но в руках-то я их не держал ни разу. Может, они все такие? Но зато теперь ясно, отчего за нелегкий, в принципе, квест настолько скудную награду выдали. Это, если так можно сказать, шкатулка с секретом. Выполнишь без усердия и энтузиазма, насыплют тебе в руки чуть-чуть добра. А если расстараешься, попотеешь, получишь вкусную и редкую цацу, которую, если захочешь, сам используешь, а не захочешь, то продашь за очень неплохие денежки. Плюс репутация, которая добывается в этих краях куда с большим трудом, чем, например, на севере. Сообщение С настоящего момента вы находитесь в умеренно дружеских отношениях с варварским племенем грук, которое проживает на границе плато Грускат и Великой Степи. Отныне вы можете пользоваться услугами кузнецов и вендоров в лагере означенного племени, а также в становищах иных варварских племен, если те не находятся во враждебных отношениях с Грукхами». Также вы получаете право принимать стандартные квесты от представителей фракции «Степные варвары». Но помните, любое слово и любой поступок могут изменить отношение к вам как в лучшую, так и в худшую стороны. Дополнительная информация. Ваши отношения с фракцией «Степные бандиты» перешли в состояние войны. Помните об этом, если соберетесь прогуляться по равнинам Великой Степи. Бандиты не прощают своих обид и не дарят врагам лёгкую смерть. Ну, а я о чём? Вот уже и вражды нет, исчезла она до поры до времени. Правда, новая нарисовалась, но мне на неё наплевать. Хотя... Теперь уж и не знаю, стоит ли так говорить. Вон, в своё время я на Грукхов также болт положил, и чем это всё кончилось... Чуть голову мне в результате не усекли и ее на копье не насадили. Коллективное задание «Степь в огне» успешно выполнено. Личные награды – 15 тысяч опыта, 7 тысяч золотых, сапоги высокой росы. Коллективные награды – 24 712 опыта, 8 805 золотых. Ну, вот и все. Бой завершен. Был он короткий, но яркий, да еще и с ностальгическим душком, если можно так высказаться. «Славная выдалась Сеча!» — подошел ко мне мастер Стрекос. Его глаза азартно поблескивали. «Знаешь, иногда у меня возникает большое желание передать все полномочия кому-то из замов, а после взять и уйти куда-нибудь в дальние локации, за тем, чтобы просто поиграть от души. Хочешь и верь, хочешь не верь, но так иногда все заколебывает, сил нет. Я ж сюда играть когда-то пришел, а в результате пошел, как в офисе. Встречи, сделки, переговоры. Так что спасибо тебе, дружище хейген это скорее ты мне услугу оказал, чем я тебе». «Не стоит благодарности», – шаркнул ножкой я. «Если что, обращайся, всегда буду рад втравить тебя в какие-то неприятности. Чего-чего, а их вокруг меня всегда хватает». «У тебя, приятель, такие любопытные неприятности, что я даже готов специального человека в твою свиту определить», – мигом согласился глава воинов света. «Нет, серьезно, ты получаешь дополнительное дружеское плечо для поддержки». и «Я — бесконечный источник игровых необычностей. Как тебе такое предложение?» «Не пойдет», — покачал головой я. «Нет, в другой ситуации согласился бы, конечно. Но у меня же вон уже есть напарник. А ассасины, знаешь ли, не любят конкуренции. Потому твой человек суток рядом со мной не проходит». «Это да, как я уже говорил, твой напарник что-то с чем-то», — признал мастер-стрекоз. «У кого медведь-фамильяр, у кого орел, а у тебя боец из Атарина, чего в принципе быть не может. Ни у одного клана столько свободных денег нет, чтобы близ себя воина такого уровня постоянно держать». «На самом деле», — заинтересовался я, — «с этой стороны я о Назире никогда и не задумывался. Есть и есть, и хорошо». «Ты на самом деле не знаешь, сколько стоит подобная роскошь?» Удивился он. Кхм. «Опять меня удивил! Который раз за день?» «Ладно, чтобы ты понимал. Сутки полноценной аренды спеца такого класса, как у твоего Назира, обычному игроку обойдутся ровно в три миллиона золотом. Если он не ровен час погибнет...» Компенсация 50 миллионов. Отдельно замечу. Аренда возможна лишь при достижении определенного уровня репутации с повелителем атарина А ее заполучить ох как непросто. Там очень крученые квесты, которые поди еще получи. У нас на весь клан только у трех игроков она есть. Я сам почти полгода потратил лишь для того, чтобы в замок войти. «М-да, наверное, я не стану ему рассказывать о том, что в свое время отказался от ученичества у дедушки Хасана. Эта новость его, боюсь, добьет. Теперь ты представляешь, как я вчера разозлился, узнав о том, что ты между делом взял Ибн Кемаля с собой на выполнение квестов в пустыне», — продолжил мастер-стрекоз. «Нет, с тобой все понятно, какой тут спрос». Меня выбесило то, что вся эта роскошь свалилась на ведьму, причем просто так, за здорово живешь. Наверняка ведь она вокруг этого седобородого старичка там хороводы водила. «Было такое», — подтвердил я. «Все, можешь не продолжать», — посыл Ясин. «При оказии свожу тебя в Малую Каминную, там почтеннейший Хасан». «С уважаемым Бахрамиусом долгие степенные беседы ведут и вино пьют. Пообщаешься с обоими, может, какой интерес свой выгадаешь, если, конечно, не с тобой вообще разговаривать пожелают, разумеется». «Забились!» — протянул мне руку глава воинов света. «Да, чуть не забыл. Того урода, о котором что речь вчера днем, мои ребята схомутали». Он жив-здоров, ждёт скорого суда и последующей казни вон там. У ранг хана в некоторых вопросах память коротка, особенно насчёт тех случаев, когда он кому-то что-то обещал. Но, полагаем мы как-то его отмажем. Есть у меня мыслишка на этот счёт. Ну, как-то так я и думал. Этот хитрец ничего просто так не делает. Он и впрямую что-либо просить не станет, Короче, ему был нужен дополнительный бонус, и он его получил. Вот только он не подозревает, что их в каминной не трое, а четверо окажется. Я туда еще и трень-брень отправлю, которую оба старика обожают и потому ей все позволяют. Поглядим, так ли крепко терпение у мастера стрекоз и насколько его ему хватит. «Так пошли скорее!» Дёрнулся я. Что стоим? Не ровен час этому поганцу башку снесут раньше, чем мы на него свои права заявим, вернее, я заявлю. А я поддержу. Хлоптал меня по плечу глава воинов света. Ты да я мы сила. Мы ого-го. Мне показалось, и на дне этой фразы под очень реалистичным пафосом и обёрнутая в пять интернациональных слоёв все же лежала ирония, а то и сарказм. И не зря, как оказалось, мы устремились в ту сторону, где весело рыготали варвары и ржали кони. Там, в самом дальнем углу расщелины, где еще недавно спокойно дрыкли вожди бандитов, Рангхан творил предсказанный мастером стрекоз «суд и расправу», В данный момент под его тяжелую руку попал какой-то мордатый тип, когда-то, видимо, дорогом, а теперь очень драном одеянии. Он стоял на коленях и обреченно ждал, пока победитель закончит свою речь. Уж не знаю, была она коротка или длина, мы попали на самый ее финал. «Повинен смерти!» — рявкнул предводитель варваров и взмахнул саблей. Голова бедолаги слетела с плеч, пару раз крутанулась в воздухе, упала на вытоптанную траву и подкатилась аккурат к моим ногам. И поверьте, являла она собой не столько страшное, сколько печальное зрелище, особенно если учесть тот факт, что в выпученных глазах мертво таращащихся на меня буквально читалось утверждение «Да». Тут в великой степи с цензурой и ограничением насилия такая же задница, как и с прочими атрибутами комфортной игры. «Так», — сабля Рангхана описала круг в воздухе, — «кто у нас следующий?» Неподалеку от него, под присмотром весело скалящих зубы варваров, ожидали в своей очереди четыре понурые фигуры, как видно предводители разбойничек шаек. Ну, или их замы, которых за неимением главарей, павших в бою, решили торжественно порешить в финале мероприятия. Причем первым стоял сильно невеселый полуорк с непомерно большой башкой и, ну, очень длинными руками. Он, скорее всего, реально мог себе ими при ходьбе помогать. Это ни разу не преувеличение было. «Ну, здравствуй, Урш! Как долго я тебя искал!» «Давайте вон того урода, что ли!» Вождь варваров сморкнулся на траву. «Ведите его сюда!» «Сам дойду!» Проворчал полуорк, почесал правый бок и, не торопясь, пошаркал к своему палачу. «Ноки пока при мне!» «Это временно!» Оптимистично заверил его один из варваров, наблюдающих за расправой над побежденными. «Чик, и ты уже лежишь мертвый, а покойники не ходят!» «Спорное утверждение», — заметил Фредер, который со своими людьми тоже присутствовал тут, — «у вас нет, а в других краях запросто». Вокруг него столпилась десятка три игроков, все как один в серых плащах и чернёных кольчугах под ними. «Надо же, у тех, кто осваивает эту локацию, даже специальная единая форма есть». «Ничего не скажешь. Широко дело поставлено у воинов света, если вот такие мелочи и то учтены. «Могу с ног начать!» – демократично воспринял конструктивную критику Рангхан. «Мне не сложно!» «Не надо их ему рубить!» – гаркнул я. «И голову тоже!» «Опять ты!» – рыкнул в свою очередь и глава варваров, рассмотрев того, кто посмел попробовать что-то ему запретить. «Очень тебя сегодня много, так почему мне его убивать нельзя?» «Потому что он мне обещан», — пояснил я, — «еще вчера в шатре». «Да?» — абсолютно искренне удивился Рангхан, который, похоже, на самом деле про это забыл. Но и понятно, поскольку бывший слуга Витера частью награды за квест не является, то про него и запамятовать не грех. «В самом деле?» «Было-было», — поддержал меня мастер Стрекос. «Подтверждаю». Урш оторвал глаза от травы под своими ногами, на которую он трачился последние несколько минут, и с обреченным любопытством глянул на меня. Само собой, в его взоре читался немой вопрос. «Ты кто нахрен такой и за каким лядом тебе сдался я?» «Твои слова не дороже, чем его!» — оскорился Рангхан. «Ты нам никто!» «Я вам союзник!» — и не подумал тушеваться глава воинов света. «Мои люди нынче ночи неплохо поработали во славу вашего племени и убили много врагов!» «Это да!» — влез в разговор Храух. «Воевали они хорошо! И на самом деле ты вот этого рукастого человеку из-за гор обещал!» я тоже эти слова твои слышал а да наморщив лоб наконец то пошел на попятную варвар он твой враг помню чем дальше тем больше любопытства читалось во взгляде урша уверен что он отлично помнит всех своих врагов и меня в том списке наверняка нет все так великий хан подтвердил я ладно забирай выдержав паузу неохотно разрешил ранг хан и отвесил бывшему слуге витора крепкий пинок над которого тот пробежал с десяток шагов запнулся о голову предыдущего казненного и чуть ли не в объятиям не рухнул и помни он должен умереть если ты его не убьешь и я про это узнаю добра не жди «Никакой предупреждающей надписи на интерфейсе не появилось, но можно не сомневаться. Узнай он о моей доброте, репутация крепко подупасть может». «Ты кто?» – прохрепел полуорг, с трудом поднимаясь на ноги. «Я тебя никогда раньше не видел. С чего ты мне враг?» «С того, что служу Тиамат», — невозмутимо ответил я, — «твой хозяин и моя покровительница никогда друзьями не были». «У меня нет хозяев, человек!» В глазах у Урши облеснул тот огонек, по которому всегда можно понять, сломали беды твоего собеседника или нет. Жив он еще как личность или все, сломался и поплыл по течению. «Я сам по себе!» «Хорошая позиция!» — кивнул я и понизил голос до максимума. «Уважаю! Более того, ты мне куда симпатичнее сразу стал, настолько, что я готов тебе, пожалуй, даже жизнь сохранить!» «Ишь ты!» — сверкнул клыками мой собеседник. «Но я как-то так сразу и подумал, что больно ты добренький. Чего надо, говори прямо, как есть!» «Мне нужна кое-какая вещичка», — шепнул ему на ухо я. «Не сомневаюсь, что тот, кто сейчас стоит у меня за спиной, максимально напрягает свой слух. Одна из тех трех, что ты и двое других уцелевших поделили после исхода. Она же у тебя до сих пор, верно?» «Это моя собственность», — сузил глаза Урш. «Она со мной сначала новых времен». «А теперь пришло время с ней расстаться», — невозмутимо пояснил я, — «или умереть». «Выбирай сам, но только имей в виду, я ведь твое тело после того, как вон тот крепишь его обезглавит, выпотрошу, как рыбью тушку. Понадобится на субпродукты тебя разберу, каждую жилочку вскрою, а слезу все одно найду. Никуда она от меня не денется». Но ты в этом случае потеряешь и ее, и жизнь. Неразумно как-то. «Если ты меня даже не тут, а где-то еще отпустишь, я все одно долго не протяну», — буркнул полуорг. «Воины мои мертвы, а степь теперь его. Загонят, как дикого зверя и порубят на куски. Или че похуже сотворят». «Поверь мне, этот вариант тоже не очень по душе», – заверил его я. «Сам же слышал, если буду с тобой сильно добрым, то и мне ничего хорошего ждать не стоит. Тебя мне совсем не жалко, а вот себя очень. Потому свободу ты получишь не тут, а за горами. И лучше бы тебе в эти края какое-то время нос не совать. Лет пять или поболее. Ты хоть стукни его». посоветовал мне мастер стрикоз чуть разочаровано вон на вас уже смотрят беседуете как широчка с ма широчкой только что обниматься не начали «А, да согласился с ним я и ботнул полувор коллыбом в лицо после подсек ему ноги и несколько раз пнул громко сказав это тебе для начала Варвары оценили мое поведение несколькими возгласами одобрения и переключили свое внимание на новую жертву, которую подтащили к их вождю. «Не совать откуда?» – просопел Урш, не вставая с земли и трогая свой нос картошку зелеными пальцами. «Из какого конкретно места? Я же знаю, что там, за горами, сейчас мой бывший хозяин снова силу обретает». И встречаться с ним у меня никакой охоты нет. Лучше уж тогда пусть мне тут голову отрубят. Это гарантированная быстрая смерть. А то он выйдет как с дураком Лисандром, которого в бобра превратили. Такая жизнь мне даром не нужна. Или чё похуже случится? Как по мне, лучше бы из могилы. Но чую, всё же придётся оставить его в живых». Помимо всего прочего, он наверняка много разного всякого провитера знает, и эта информация может пригодиться в будущем. А с учетом того, что этот красавец еще его и недолюбливает, то мы с ним всегда как-то договоримся о задушевном разговоре, в котором раскроется не один любопытный факт из числа тех, которые вроде бы поглотило время, Причем речь идет не обязательно о Виттере и его прошлом. Сдается мне этот полуорг памятлив и совсем не глуп, потому много чего может поведать и про Лилит, и про Мессмерту. И даже про Тиамат. Например, из погранича можешь никуда не высовываться, накнулся к нему я. Прекрасный край, народу не сильно много, а места красивые, озера, холмы, овечьи стада. «И запад за холмом!» — смачно харкнул на траву выбитый зуб полуорг. «А там вот чинами смерты, которая Витером всегда крутила, как хотела, но при этом любую его обиду как свою личную воспринимала. Знаю, помню. Нет уж, давай, руби!» «Да, это тебе не Шурш, который только на судьбу сетовал, да под корягами прятался». Но за сотни лет когти о коготь не ударил, чтобы изменить свою судьбу. Это воин, которого судьба заставила отступить, но не сломала. Уважаю. Ладно, я еще разок его пнул, но уже не сильно, а после с великой неохотой, понимая, что полюсь, произнес. «Тогда ренейские горы. Там тебя вообще никто искать не станет, ручаюсь. Да и захотят найти, не найдут». «Знаю я там одну пещеру, где реально можно прятаться хоть целую эпоху. Ты Орта знал?» «Маленько», — коротко глянул на меня Урш. «Он разве тогда не того?» «Нет», — усмехнулся я. «Тоже уцелел, а после в ринеях отсиживался вечность, и никто ничего». «Ну, это куда ни шло», — подумав, согласился полуорг. «Уломал. Сделаем, по-твоему». «Тогда с тебя плата за жизнь и транспортировку». Я уселся на корточки, показал ему ладони и пошевелил пальцами. «И сразу туда?» «Не-а», оскалился Урш, «сначала туда, а потом уже отдам, что обещал. Только так и никак иначе. Нет тебе веры». «Так и тебе тоже», — фыркнул я, «хотя...» «Ладно, идёт». Не будь со мной, Назир, а то, скорее всего, я бы всеми правдами и неправдами ломал его тут до упора. Но ассасин, вот он, стоит в двух шагах от меня и смотрит на то, как варвары оттаскивают в сторону очередной обезглавленный труп. «Ладно, мы отбываем», — обратился к мастеру Стрекос и протянул ему руку. «Спасибо за помощь, ну и вообще за все». «За спасибо некрасиво», — цапнул. Тот мою ладонь сжал ее. Хотелось бы получить что-то более практичное и ощутимое. Например, не отказался бы от того, чтобы услышать дату нашего следующего совместного путешествия, сам знаешь куда. Воистину, жизнь — кольцо. С секундной давности ситуация с Уршем зеркально повторяется, только теперь в главной роли непосредственно я». — Вот верно говорят, не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы поступили с тобой. — Не в ближайшие дни точно, — уверенно заявил я. — Надо ряд дел закрыть, потом еще жеребьевка на носу. Это у тебя замов вагон, а я своих наристалища сам вести должен. Предлагаю к концу следующей недели пересечься и тогда уже определиться. — Четверг, — крайне серьезно отчеканил мастер-стрекоз. «И не заставляй меня о тебе думать плохо. Пользы от этого никому не будет. Ни тебе лично, ни твоему клану, ни твоему альянсу. Ты же понял меня?» «Вроде не дурак», — кивнул я. «Хотя...» «На этот счет есть разные мнения, правды ради». «А меня с собой прихватить не желаешь?» Глава воинов света глянул на Урша, который сопя поднимался с земли. «Мы ж с тобой как ниточка с иголочкой в последнее время. Куда ты, туда и я». «Извини, но тут дело сугубо конфиденциальное», — суховато заявил я. «Без вариантов». В принципе, никаких особых тайн он и не увидел бы. Слеза. «Пойди пойми, что это за предмет. Место, где будет ховаться уурш. Он наверняка услышал ренейские горы этого достаточно». «Уверен, уже сегодня туда немало народу отправят, чтобы найти захоронку, где будет обитать избежавший казни полуорг, на всякий случай, чтобы было. Ну, а я просто хочу отдохнуть от его компании, вот и все». «Красный сегодня рассвет!» — мастер-стрекоз задрал голову вверх и уставился на небо. «Кровавый!» В самом деле, солнце, начавшее потихоньку выползать из-за горизонта, подкрасило небосклон в мрачно-багровые тона, нагонявшие то ли тоску, то ли скверные предчувствия. «Нынче ночью много народу полегло», — напомнил ему я. «Может, потому?» «Может, — согласился он, — или потому, что еще очень много смертей случится, причем совсем скоро. Как вариант». Согласился я, а после посоветовал. «Вообще заканчивал бы старые бульварные романы читать. Ей-богу, как персонаж оттуда иногда объясняешься». «Мне нравится», — рассмеялся мастер-стрекоз. «Ладно, вали уже. Если что, пиши. Да, относительно твоей части добычи, не думай, никто ничего не зажилит «Даже не сомневаюсь». Я хлопнул его по плечу. В таких вопросах войны света клан эталонный, это всем известно. Вспышка портала, и вот я, Назир и хмурый урх стоим в двух шагах от давно опустевшей пещеры той, в которую я когда-то ходил как на работу. «Сразу вот этот парень, профессиональный убийца», показал я на Назира, заметив, что Уурш напряг мускулы рук и глянул на меня очень нехорошо, эдак оценивающий, словно что-то прикидывая. «Бошку сечь тебе он сразу не станет, разумеется, но одну руку запросто отрубит, или ногу, или и то, и другое». Сабли покинули ножны и свистнули в воздухе, превратившись на миг в серебристые росчерки а после легли на плечи ассасина. «Вот ринеи, вот пещера», – жестко пояснил я, а после потребовал. «Давай, обещанное!» Если честно, думал, что он, как до того шурш, тоже где-то в кишечнике слезу прячет. Но нет. Все оказалось одновременно и проще, и сложнее. Он ее себе вшил под кожу ляжки с внутренней стороны. Ну, или как-то по-другому туда определил, уж не знаю, как именно... Короче, он сначала попросил у меня ноша после начал хранимое с давних времен из тайника, устроенного в собственном теле, выковыривать. Честно признаюсь, так себе зрелище. На любителя. — Держи! — протянул мне через пару минут крохотный продолговатый сгусток света полуорг. — Мы в расчете!